Ангелы исаки медные ангелы по четырем углам Исааки, коленопреклоненные, с факелами. Над ними возвышается главная колокольная с колоннадой в окружении. Аттик с бульстрадою и крутой купол, а над куполом осмигранный фонарик. В стеклянном фонарике парит серебряный голубь. В апреле, когда порывами дышит в лицо свежий вечер, с Исаакией видно в молочном тумане залива темное пятно Кронштадта. С высоты вниз видна Мариинская площадь, выложенная серым булыжником по диагонали, и крошечный памятник посередине, ноги коня точно из согнутых проволок. Площадь на идут подводы, а пешеходы, как мухи. С высоте за толпой голых деревьев Александрского сада видна круглая Сенатская площадь стрелоконно-гвардейского бульвара, мачта флагштока на желто-белом Адмиралтействе. На Сенатской площади посередине Крошечный всадник скачет на крошечной серой скале. На Петербург, разрезанный надвое синей синий невой, Раскинутый, смутный, в дымном блеске, в стеклянных сияниях, Смотрят с высоты четыре ангела Исакия. У ангелов безбородые лица и эллинских богов, Открытые слепые глаза, Тяжело струятся завитки медных кудрей, Отблескивают голые руки, несущие факелы, А темные крылья, огромные, стремительные, Зеленоватых подтеках по спадающим грудам оперений. Красновато отсвечивают покатые крыльные края, где стерты меч. Володя Пауперов сказал, что видел собственными глазами, что видел собственными глазами, как развернули на скамье сверток об свертке крылья, свеча и фонарь. Фонарь был похож на те посеребренные фонари с набалдашниками, которые носят факельщики в похоронных процессиях. Свеча была как свеча. Фитиль уже почернел от нагара. Два крыла, сложенные вместе, были громадами, мягкими и пушистыми. От сырости они повлажнели, и стало тусклым их волнистое серое перо, розовое к краю. Когда сторож поднял крылья, они блеснули розоватым дымом над его головой и покачались, как две легкие арки. Эти крылья, свечу и фонарь, по словам Володя Пауперова, забыл в сквере у биржевого моста ангел. Я легко поверил его рассказу, потому что это было на страстной неделе, и мои сестры ходили по комнатам между сдвинутых кресел и пели в два голоса. Сестры убирали наши светлые комнаты, но мне казалось, что они только поют и ходят, точно тихо танцуют. Первый голос был у Марии, а у Веры был второй, мне кажется, альт. В других комнатах, далеко, за белыми дверями, начинала Мария, а Вера... Она стояла на венском стуле и с петушиными перьями, обмахивала сухие цветы на иконе и пожелтевшие фотографию в коричневой раме. Тотчас отвечала дальнему голосу, и они пели что-то очень согласное. Сквозили, веяли кисейные вери рукава в бархатных мушках. На стекле фотографии солнце светилось с легкой колонкой. Были сдвинуты в белой рощицу гиацинты на подоконнике и пахли душистой сыростью. Белыми гиацинтами сестры украсят наш стол после заутрени. Володя Пауперов видел собственными глазами, как ангел забыл фонарь крылья. Но я сказал, что, может быть, это был не ангел, а карлик, который прислуживает диакону в церкви по Гислеровскому переулку. Мы оба видели там горбатого карлика. Когда высокий дьякон стоял за обедней у растворенных царских врат, мелькал у его крошечный человек в голубом стихаре с серебряными крестиками, Седенький, остроносый. И еще была у человечка крошенная кодельница, на которой вился голововатый дымок. Володя Паупера был уверен, что тот Карлик не ангел, а черт. И он исповедуется в грехах перед Пасхой. Как же теперь ангел будет без крыльев? сказал я. И ему, вероятно, очень нужны фонари свеча. А ты думаешь? Конечно, нужны. Если бы мы могли найти его и сказать... Ну разве ангела узнаешь на улице? А может быть, он заметил, что ты был в саду? Тогда он подойдет и спросит тебя, не знаешь ли, куда девался мой сверток с крыльями? Правда, мы могли бы его поискать. Мы оба учились тогда в приготовительном классе Ларинской гимназии, а жили на петербургской стороне, по Зелениной улице. Я сказал Вере, что пойду с Володей гулять. Сестра стряхнула на меня метелку с петушиными перьями и позволила но не дальше Зелениной. Прихожая Вера повертывала нас, как кукол, и застегнула на все светлые пуговицы наши гимнастические шинели, которые были нам не по росту, а в запас. Это была ранняя Пасха. Коричневый снег еще дымился на мостовых, но во всю разночинную уже тянулась длинная синяя лужа. Ездили извозчики, один в валенках и на санках, которые иногда чиркали, подпрыгивали на булыжниках, другие в летних кафтанах с желтыми и зелеными кушаками, точно похудевшие и повеселевшие. Блестящие пролетки с красными колесами шумно рассекали синюю лужу на разночинной и брызгали грязью до самых заворов. По Зелениной улице от малой невки гулял свежий ветер, и на солнечной стороне летели с мокрых вывесок и со светлых стекол фонарей косые капли. А на теневой стороне, где табачная и вывеска провизора с большими синими пенсне, еще белел у окон снег. Там было прохладно и шел из артопар. В аптеке мы полюбовались на солнечные копии в двух граненых вазах с вишневой водой, а потом стали смотреть на прохожих. Володя Пауперов уже тогда носил большие круглые очки, за которыми его глаза казались углубленными и печальными. На перекрестке Геслеровского и Зелениной стоял в луже молодой светлоусый городовой в черной шинели с красными шнурами и в белых нитяных перчатках. У родового было озябшее лицо, ветер трепал красные шнуры у плеча. Мы могли бы спросить городового Ангеля, но Володя стал внимательно глядеть на высокого господина, который переходил улицу. Господин не знал, куда поставить ногу, и подтряхивал в воздухе калошей, наглотавшейся мокрого снега. Потом мы пошли за офицером серой шинели и оба смотрели на его бледный, с вдавленкой затылок. Офицер нес под мышкой софьяновый портфель. Бедный наконечник сабли, торчавший из-под полы, был забрызган грязью, так же, как и медные задники калош. Старик-извозчик, сняв свой клиенчатый котелок с загнутыми полями, приглаживал ладони и седые волосы. Его лошадь тоже дымилась. Извозчик подбегнул нам, и на его щеке собралась морщина звездой. Я сказал Володе, что ангел, забывший крылья, мог быть и стареньким, как извозчик. Но Володя ответил, что так не бывает. Мы стояли у окна часовщика. Там были ряды круглых часов, привешенных на бедных крючках к стеклянной полке. Стрелки всех часов показывали по-разному, и это было весело. Там еще лежали на блюдах кораллы и брелочки, серебряные, крошечные бочонки, рюмочки и палеты, а также обречальные кольца. За окнами был виден и сам часовщик. Он сидел, наклонясь, его лоб и худая щека светились от солнца. А в левый глаз молодого часовщика была вставлена черная трубка, и он близко водил этой трубкой над столом. гислеровского переулка. Над подвалом мы стали разглядывать синюю вывеску портного с раздвинутыми черными ножницами. Портной сидел за окном на широком дощатом столе, боком к улице, по-турецки. Он был без сапог, и на его тощих коленях лежал широкий сюртук листриановой подкладкой вверх. Босой портной, его круглые, как у Володи, очки, были подняты на лоб и блистали. Щурился, откусывал нитку, а потом ровно размахивал рукой и пел. Он пел что-то хорошее как и мои сестры. Ангела на Зелениной улице мы не встретили, но Володя Пауперов сказал, что ему показалось, как ангел прошел мимо. По его словам, ангелы ходят по улицам, как и люди, в пальто и в калошах, иногда с зонтиками, иногда в очках, другие без очков, одни в мокрых котиковых шапках, другие в котелках, но люди даже не знают, кто проходит мимо. Тогда мы что-то знали и понимали с Володей Пауперовым. Ну что? Я забыл. Необычайной была тишина ночи перед заутренней. На улицах шуршит толпа. Пешеходы идут прямо по мостовым и по трамвайным рельсам, а тени крыш как будто слушают застенчивый шорох города. И на Неве застенчиво шуршит ладожский лед. Все темные церкви опоясаны огнями. Колоннады Исаакия тоже священы снизу, охваченные несчастливыми огнями свечей. Под порталы принесли светить пасхи и куличи, Тонкие свечи оставляют там под легким ветром. В один час отворяются все церковные двери, выносят наклоненные звенящие хоругви, церковные фонари, и движутся крестные ходы, отбрасывая в темноту снапы света. Как будто растворяются в один час по всей ночной России иконостасы и выходят оттуда соборы святых, серебря окладов, серебряных митрах и ризах, волнами раскидывая свет. Шире, шире! Открываются бронзовые двери Исаакиевского портала. В них льется яркий огонь. Растворились. Вдыхая жар, и на гранитных ступенях под колонадой заколебался сон видений. Серебряный клир, небесный, бесплотный, подсияющий кущих Христов и хоругвей. Толпу на площади пошатнуло. — Воистину! — прошел гул. Конный полицейский снял шапку с белой кистью и медленно закрестился. Со Стеклянного, или Колтовских, слышен торопливый звон. Там за утренню кончили раньше. И загремел Исаакий. Невидимые столбы, медные громады сбегают с высоты, кидаются друг на друга. Дрожат потрясенные дома, мостовые. Отзванивают стекла, холодом и щекоткой отдает лица. Четыре факела закипели на Исаакий, клубящие багровые гривы. Заряемые огнем, видны в блистаниях и в дыму медные лица эллинских богов. Потрясённый громом, город воскрес. На улицу снуют торопливые толпы. учатся экипажи, которых не было видно раньше. Отдают ногу откуда-то вышедшие солдаты в парадных киверах. Зажглись люстры в особняках на английской набережной. плошки, иллюминации на проспектах. И как торжественные жертвенники пылают чугунные треножники на марсовом поле. Тогда, в медном гуле, четыре ангела Исаакия тяжело слетают в столицу. Только их тени... Заряемые огнем, видны в высоте, а они, прозрачные и огромные, задевая концами крыл фронтон манежа и вершины голок дерев, летят низко над конногвардейским бульваром. Все четверо, взявшись за руки. подарку главного штаба их крылья гнутся и шуршат. Пролетает мгновенная тень вдуваемых хитонов под пышными фонарями Троицкого моста. Рука к руке четыре ангела идут по Невскому проспекту. Сквозь них проносятся экипажи, придворные кареты. Проходят крепким строем солдаты. бедники с песков, придерживая в горсти святую свечу, чтобы не погасло, несут домой узелки с освященными пасхами и проходят сквозь прозрачную ангельскую ногу в эллинской сандалии. Четыре ангела облетают туманные сырые кладбища. Волкова и Смоленское. На петербургской стороне все четверо, один за другим, они смотрят в окна домов. Избородая лицо эллинского бога, прижатый к стеклу, освещают этаж за этажом, как луч скользящий, мгновенный. На пороховые и в Колпино, и в Галерную гавань ангелы идут по Неве, омачивая в студенной воде концы оперений. Апрельский ветер завивает хитоны у ног. Сквозь прозрачные ангельские хитоны видны гранитные набережные и львы, бараки, живорыбные садки, пристани и буксирные пароходы. Где при свече, прикрытой от ночного ветра Желтым картузом, сквозящим малое тепло, Разговляется команда крошечной пасхой С изюмом из мелочной ловчонки И куличом, облитым сахаром С бумажной синей розой. А в пасхальный день Звон и солнце столбами ходят по городу. Четыре громадных ангела ходят по городу И подобно пляске их шествия. Быстрый свет, дуновение ветра Пролетают по улице. Зажжется золотая буква на вывеске, заблестает стекла фонаря, красная перчатка над парчевым магазином. Сияние зажмурит глаз извозчичьей лошади, и она изумленно заморгает редкими седыми ресницами. Обдает радостным гулом ангельских крыл мастерового, уже без шапки и с оторванным воротом сатиновой рубашки. Светлый хитон, блеск сандалии промелькнет длинной голубой лужи у урмянцевского сквера, и тенью облака пройдут тени ангелов по гранитным цоколям сфинксов. В Академии художеств. Молодого прохожего видели иногда на Смоленском кладбище и на других кладбищах. Он был в осеннем драповом пальто ржавого цвета с потертыми локтями. Он был в широкоплечьей итальянской шляпе, Какие носят обычно бедные художники. Уже отпоет дьячок вечную память, И в глинистую могилу, где стоит вода, Уже опускают на полотенце гроб. Когда молодой прохожий выйдет из боковой дорожки, и станет в отдалении, без шляпы. Его не знает никто, но кто-нибудь посмотрит сквозь слезы и увидит его продолговатое бледное лицо, и русые волосы, и голубые глаза, задумчивые и покойные. Прекрасные женственные его белые руки, теребящие шляпу с утонченными концами концам пальцами. Заметив взгляд, прохожий обычно уходил, и было видно тогда, что на спине его горб. На Васильевском проспекте в полдень когда тянутся куда-то парами, как тихие старушки, приютские девочки в черных пелеринках и в черных лакированных шляпках, сиротки в пюрнелевых башмаках, был виден за приютянками тот же прохожий. А иногда их было двое. Продолговатыми бледными лицами прохожие походили друг на друга, как близнецы, и оба были горбатыми. Их видели в похоронной процессии, когда с музыкой хоронили военного, и в больничных часовнях, где ждут отпивания до счета и гробы бедняков они приносили бумажные белые венчики на лбы мертвецов они приносили бумажные белые венчики на лбы мертвецов и связки копеечных свечей а на свадьбу в галерной гавани и в другие дома иногда приходил в самый разгар веселья незнакомец беловолосый и беззубый, с продолговатым лицом в золотистом загаре он всем казался нездешним К тому же он был зеленоватым иностранным пальто с долгими полами и клапаном сзади. Он был горбат. Он приносил молодым цветы, и никто не знал от кого. Чаще всего это была Петерговская сирень, великолепные белые лиловые грозди, еще мокрые от росы. Приносил он также молодым то недорогое красное вино, которое называют церковным. Жених в неловком пиджаке, с локтями, затертыми для, св... затертыми для свадьбы чернилами, Жал ему прохладную руку, а гость счастливо смеялся одними светло карими глазами. Гость был немым. Когда молодым кричали «Горько! Горько!», гость смеялся во все ровные белые зубы, отчего за свадебным столом становилось светло и прохладно и хлопал в ладони. Были прекрасные женственные его смуглые руки с утонченными концам пальцами. Из заднего кармана своего иностранного пальто он вынимал иногда длинную флейту. Не мой гость, который был, вероятно, музыкантом, играл на флейте короткие странные свадебные песенки. От них захватывало дыхание и бежали из глаз светлые слезы. Иногда их было двое — веселых иностранцев со смуглыми лицами, зеленоватых пальто. Их видели в толпе мальчишек перед солдатским оркестром. Они даже подпрыгивали. На каруселях их долгие ноги волочились по земле, когда они под шарманку кружились на деревянных лошадках. Оба иностранцы были в временных сандалиях на босу ногу, и коричневый ремень отделял большой палец от остальных. Двое или один, белой ночью, они бродили под деревьями Петровского парка. Там их встречали студенты, когда шли на Ждановку брать лодки до самого солнца. Двое или один, они шли в тумане вдоль берега Ждановки и слушали, как в лодке, скользящей бесшумно по беловатой воде, Пел девичий голос простую песню о любви и свидании. Я ее забыл. И я забыл, как от Большого проспекта прошли на Пушкарскую. Все точно бы в тумане дождя. Помню, как пройти по Тучковому мосту. Там подымались с Васильевского острова навстречу все выше серые колонны больницы Марии Магдалины. Помню, как была на первой линии у Савельевского переулка Тихая площадь, а на ней стоянка карет вчера дремали под кожухами, полулёжа на козлах, и черные покрышки карет блистали от дождя. Но я не знаю, где теперь мои старые сестры, и где Володя Пауперов. Наши светлые комнаты, белые рощица гиацинтов и согласные пения сестер за белыми дверями, и то, как сидели мы с Володей на диване и рисовали столкновение иконок у гостинного двора, когда все маленькие человечки летят вверх тормашками, Наша зелень на улице никогда не вернется. И потому что не вернется, она стала вечностью, потерянным раем, с мокрыми вывесками, зелеными и красными шарами в аптеке, с большими пенсионной провизора, тесовщиками, извозчиками, офицером в серой шинели в калошах, с медными задниками из с портным, который сидит за окном по-турецки и поет над широким сюртуком какого-то святого. В потерянном раю мы могли видеть с Володей и того странненького черта, голубом стихаря с серебряными крестиками, который ходит на исповедь и помогает дьякону за обедней, звякой крошечной кодильницей, и того рассеянного ангела Исааки, который забыл в сквере на мокрой скамье свой сверток, где крылья, фонарь и свеча. Четыре ангела Исаки, ангела нашей ночи и дня, свадебные гости наших бедных петербургских домов и провожатые за нашими похоронными дрогами ангелы нашей судьбы. мгновение их хитонов, сияющий след эллинских сандалей, идущий столб света видел ребенком и я, как Володя Пауперов, в голубой луже в Румянцевского сквера. Но кто поверит теперь, что медные ангелы садились с нами за наши праздничные столы после когда на Исаакии, в вышине, Тьма, погаши факелы, в плесени и в росе, изъедены ржавчиной, в зеленоватых потеках темные крылья и темные лица, открыты мертвые глаза, мертвые ангелы смотрят теперь на мертвый город с высоты Исаакя.